Гематоэнцефалический барьер Мозг чрезвычайно надежно защищен от колебаний в составе крови. В отличие от других капилляров, капилляры мозга не имеют отверстий в стенках для свободной диффузии веществ. Стенки капилляров прочно запечатаны. Все, что должно попасть в систему кровообращения мозга, переносится специальными специфическими механизмами через клеточную мембрану стенок капилляров. Можно сказать, что капилляры мозга – это часть системы фильтрации, которая регулирует поставку необходимых веществ в пространство, где располагается сам мозг. Такой механизм защищает его от внезапных изменений в составе крови. Система капилляров мозга создает естественный барьер, предотвращающий попадание нежелательных веществ. Такая система защиты называется гематоэнцефалическим барьером. Обезвоживание может создать в гематоэнцефалическом барьере брешь. Любая такая микроскопическая брешь ставит под угрозу нормальное функционирование мозга. Я убежден, что обезвоживание, которое угрожает надежности гематоэнцефалического барьера, это главная причина большинства болезней центральной нервной системы. Когда целостность барьера нарушается, твердые отходы микроскопических кровотечений в этих местах превращаются в бляшки, которые являются первым признаком многих неврологических заболеваний, таких как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Полагаю, что данный процесс имеет место и при мигрениях. Такой же аварийный способ гидратации чувствительных областей тела может использоваться в различных органах и тканях. Когда кровь поступает в верхний отдел кишечника или из кишечника в мышечной ткани, то на 95% она состоит из воды. Затем кровь снова немедленно запускается в оборот. Логическое обоснование подобного типа микроскопического кровотечения почках и легких состоит в том, что оба эти органа нуждаются в большем количестве свежей воды, чтобы снова начать работать как положено. На микроскопическом уровне процесс кровотечения в легких и почках имеет вполне определенное название – легочно-почечный синдром. Такой же процесс наблюдается при волчанке – туберкулезе кожи, одном из аутоиммунных заболеваний. Подобное кровотечение происходит в кишечном тракте при язвенном колите. Когда процесс происходит под кожей, в частности у детей, его именуют багряницей. При кровоточащих язвах в кишечный тракт поступает большое количество крови, содержащаяся в ней вода, затем снова абсорбируется, чтобы предотвратить чрезмерное повышение концентрации крови и последующие катастрофические осложнения, вызываемые ее свертыванием в мозге и других областях. Впервые столкнувшись с кровотечением в кишечном тракте, я начал лечить это заболевание водой. Результат – 3000 случаев исцеления. В то время я лечил пациентов очень сладкой водой – 226 грамм в час, вплоть до прекращения кровотечения. Я использовал сахар, поскольку, во-первых, изначально предполагал, что для решения проблемы мозгу нужна очень высокая концентрация энергии, а во-вторых, надеялся, что сахар инициирует секрецию инсулина, под влиянием которого механизм разложения ткани переключится на образование ткани. И все получилось. Кровотечение остановилось очень быстро. После того, как кровотечение прекращалось, я начал использовать простую воду. Такую процедуру лечения я рекомендую при кровотечениях без определенной причины.